Лисий бог исследует поместье Ху. ху не позволил Хувею залезть в кровать и спать рядом. Тот очень осторожно перелез через него, стараясь не потревожить, и улегся, приткнувшись лицом ему в плечо. Заснул он почти моментально. ху -цинь дотронулся двумя пальцами до его руки, проверяя пульс. Аура Лисы с горы была спокойной, но ху Фэйциню не понравилась прохлада его кожи, и пульсация в венах. Лисьи и демоны не должны быть такими даже в человечьем обличье. У них всегда горячие руки и очень четкое, ритмичное сердцебиение. «Это тьма», — понял и Цинь. Он и сам не заметил, как задремал. А когда встрепенулся, то обнаружил, что лежит на боку. Он испуганно тронул себя за живот, но не ощутил волнения червя. Тот, видимо, замер. Хуфэйцинь подумал, «Тогда, вероятно, я смогу и встать с кровати», и очень осторожно спустил ноги на пол. Ничего не произошло, червь не шевелился. Хуфэйцинь выдохнул с облегчением, оглядел комнату в поисках одежды и ничего не нашел. Он собирался потихоньку уйти, не разбудив Хувея, и отыскать Хусюань, чтобы поговорить с ней о тьме. Но не мог он пойти почти голым. Тут он вспомнил, что Хувей рылся в сундуках у дальней стены и проделал то же самое. «Он ведь не будет против, что я позаимствовал его одежду», подумал Хуфайцинь и поглядел на Хувея. Тот крепко спал и ничего не заметил. Хуфайцинь выбрал одеяние цвета морской волны, оделся, разыскал сапоги. Они стояли у порога комнаты, его собственные сапоги еще хранящие на подметках землю мира смертных. От долгого лежания в кровати его покачивало, но он справился с собой и довольно уверенно пошел по террасе, размышляя, где искать Хусюань, и не заблудится ли он в поместье. Судя по запахам, поместье было огромное и лиса населенное. Лисы-слуги, изредка ему попадавшиеся, улисывали, прежде чем он успевал задать им вопрос. «Боятся они меня, что ли?» – удивился Ху Фейцинь. Они его побаивались, это правда. Они уже пронюхали, что он лисий бог, но еще не вполне понимали, как на это реагировать. Такое в поместье Ху было впервые. Чего там? Весь Лисоград встал на уши, почуяв ауру Ху Фейциня. Но была и другая причина. Почему они его чурались? Метка демона, которую оставил на нем Хувей. Если смотреть лисими глазами, над Хуфэйцинем, витала устрашающая аура Хувея, наследника великой семьи Ху. Вряд ли стоило испытывать судьбу. Хуфэйцинь даже не подозревал об этом. Он решил, что с лисами-слугами познакомиться позже и что стоит положиться на свой нюх. Разыскать Хусюань можно и самому. Он принюхался и вынужден был признать, что в поместье слишком много лисьих запахов. Он насчитал несколько сотен и сбился, но не так уж и много было запахов высших демонов. Но Хуфейцин научился их различать, оказавшись в мире демонов, и сообразил, что иерархия чистопородных демонов основывается на силе хауры. Особенно мощных вспышек он насчитал больше дюжины. Вероятно, это были члены великой семьи Ху, или близкие их родичи. Запах Хусюань несколько отличался от остальных, вероятно потому, что она была знахарем. К ее собственному лисьему запаху примешивался запах благовоний и травяных настоев. Хуфыцинь быстро его вынюхал и довольно уверенно прошел несколько внутренних дворов, руководствуясь запахом, как вдруг... Он остановился не вполне понимая, что заставило его это сделать. Запах хусюань пропал. Вернее, его перебил едва заметный горьковатый аромат, витающий в воздухе. Хуфэйцинь хорошенько принюхался. Этот запах он чувствовал впервые. Он манил к себе. Хуфэйцинь буквально физически ощущал его зов. Он решил не сопротивляться и пошел на него. Ноги сами вывели его во внутренний двор лабиринтами террас и коридоров. Это был небольшой внутренний дворик, засыпанный мелкими камешками, похожими на глубинные яйца. В центре его росло дерево неизвестной породы. В мире смертных таких не было, на небесах тоже. У него был гладкий ствол с сероватой корой и гибкие, похожие на ивовые ветви на которых висели повядшие листья темно-зеленого цвета. Пучек на ветвях не было. Такое впечатление, что дерево умирало. Зов шел именно от него. Хуфайцинь спрыгнул с террасы и пошел к дереву. Камешки хрустели под его ногами.